Глава 28. Заведение Махрюч. Убедившись, что все замки, засовы и цепочки надежно закрыты, старуха сняла с девочки мешок. Щурясь на свету, Дейзи осмотрелась. Она оказалась в узком коридоре с засаленными стенами, лицом к лицу с уродливой старухой во всем черном, с громадной волосатой бородавкой на кончике носа. «Джон!» — крикнула старуха, не сводя глаз с девочки. Мальчик чуть постарше Дейзи, с плоской хитроватой физиономией, запыхавшись, вбежал в коридор и предстал перед старухой, щелкая суставами пальцев. «Иди и скажи девчонкам, чтобы достали еще один тюфяк!» — приказала старуха. «Пусть ходит кто помоложе!» нагло отвечал Джон. «Я еще не завтракал». В мгновение ока Махрюч взмахнула своей тяжелой клюкой с серебряным набалдашником и обрушила ее на голову мальчишки. Дейзи ожидала жуткого удара и хруста черепа, но мальчишка ловко увернулся, и массивная серебряная рукоятка просвистела прямо у него над головой. Судя по всему, годы суровых тренировок не прошли бесследно. «Ладно, ладно!» — проворчал он и поскакал вверх по лестнице. Махрюч повернулась к Дейзи. «Как тебя зовут?» — прокаркала она. «Дейзи!» — ответила девочка. Вряж, сказала старуха. «Твое имя Джейн!» Дейзи еще не знала, что всем детям, поступившим в этот дом на воспитание, старуха первым делом давала новые имена, и всем одинаковые. Каждая девочка становилась Джейн, а мальчик Джоном. А потому, как новый воспитанник или воспитанница реагировали на перемену имени, Махрюч делала вывод о характере ребенка насколько трудно будет сломить его волю к сопротивлению. Совсем маленькие сразу соглашались отзываться на новые имена и скоро забывали свои настоящие. Бедные бездомные сиротки, голодные и продрогшие, были готовы на все, лишь бы иметь кусок хлеба и крышу над головой. Бывало и так, что ребенок оказывался упрямым, И не принимал новое имя без борьбы. С первого взгляда Махрюч поняла, что эта девочка из таких упрямых. У новой подопечной, хотя и худенькой, но сильной, был независимый гордый вид, а маленькие кулачки крепко сжаты. «Меня зовут Дейзи», — повторила она, — «Дейзи Дафтейл, так меня назвала мама» в честь твоего любимого цветка. «Твоя мать мертва!» — фыркнула Махрюч. Как правило, все ее дети были сиротами. Так она им и говорила. «Пусть знают, что бежать им некому и некуда». «Вы правы!» — кивнула Дейзи. Ее сердечко бешено заколотилось. «Моя мама умерла. И твой отец тоже...» Прошамкала старая ведьма. У Дейзи закружилась голова, и ей показалось, что стены и старуха поплыли у нее перед глазами. Она почти сутки ничего не ела, не говоря об ужасе, который ей пришлось пережить в фургоне с мешком на голове. И все-таки она нашла в себе силы, чтобы спокойно и твердо сказать. «Мой папа жив, и меня зовут Дейзи Дафтейл». Мой отец живет в Тортвилле. Вера в то, что отец жив, единственное, что у нее оставалось, не будь этой веры, весь мир провалился бы в черную пропасть. Навсегда. «Ты ошибаешься», — повторила старуха, замахиваясь на нее тростью. «Твой отец мертв, как этот серебряный набалдашник. А тебя зовут Джейн». «Меня зовут...» начала Дейзи, но тут старухина трость засвистела в воздухе. Дейзи успела увернуться, как это сделал мальчик по имени Джон, и серебряный набалдашник пролетел прямо у нее над головой. Однако в следующее мгновение трость рванулась в другую сторону, больно ударив девочку по уху, отбросив к стене. «Попробуем еще раз», — сказала Махрюч. «Повторяй за мной». «Мой отец мертв и мое имя Джейн!» «Нет!» — крикнула Дейзи, и, не дожидаясь, пока старуха снова замахнется тростью, нырнула ей под руку и со всех ног бросилась в вглубь дома, надеясь, что задняя дверь не заперта, и ей удастся выбежать во двор. На кухне она увидела двух бледных, испуганных ребятишек, которые накладывали себе в тарелке какую-то зеленоватую бурду. Дверь черного хода оказалась тоже заперта на многие замки и цепочки. Дейзи повернула назад, снова прошмыгнула под рукой у старухи и, увернувшись от удара, бросилась вверх по лестнице. В спальне наверху еще более перепуганные и бледные дети – Старательно застилали свои постели ветхими дырявыми одеялами и простынями. Махрюч поднималась по лестнице следом за Дейзи. «Повторяй!» — говорила она. «Мой отец мертв! И мое имя Джейн!» «Нет!» — крикнула Дейзи. «Мой папа жив! И меня зовут Дейзи Дафтейл!» Тут ей попался на глаза люк в потолке, который, очевидно, вел на чердак. Она оттолкнула дверцу, и из люка выпала веревочная лестница. В мгновение ока Дейзи вскарабкалась по ней наверх, втащила за собой лестницу и захлопнула дверцу. Теперь она была в безопасности. Старой ведьме с клюкой до нее не добраться. Махрюч злобно верещала внизу, приказав Джону дежурить возле чердачного люка, и следить, чтобы Дейзи не сбежала. Позднее Дейзи узнала, что дети, названные одинаковыми именами, во избежание путаницы, давали друг другу прозвище. У мальчика, которого старуха поставила караулить возле люка, было прозвище Джон Тумак, потому что он всегда обижал малышей. Этот Джон Тумак был в своем роде заместителем старухи. «Эй, ты!» — крикнул он Дейзи. «Там на чердаке перемерли с голода куча непослушных детей. Если хорошенько поищешь, найдешь их скелеты». Чердак был такой низкий, что Дейзи приходилось ползать по нему на четвереньках и ужасно грязный. Зато там обнаружился крохотный глазок под самой крышей, через который пробивались веселые солнечные лучи. Заглянув в него, девочка увидела синее небо и панораму Вин-Ограда. В отличие от Тортвиля, где все здания в основном были сахарно-белыми, дома Вин-Ограда строили из темно-серого камня. Внизу двое приятелей, шатаясь, брели по улице, горланя нескладную пьяную песню. «Выпил я всего глоток «Ойля, ойля» И заявляю твердо, что ика Бога нет. Выпил я еще глоток, ойля, ойля, И вдруг увидел рядом какой-то странный след. Выпил я еще глоток, ойля, ойля, И вдруг увидел ясно, как промелькнула тень. Выпил я теперь до дна, ойля, ойля. Неужто наступает последний в жизни день. Почти целый час. Дейзи просидела, прильнув к крошечному глазку. Потом Махрюч принялась стучать клюкой в чердачный люк. Но? как тебя зовут?» Дейзи дав Каждый час старуха возвращалась, стучала палкой в люк, задавая один и тот же вопрос и получала один и тот же ответ. «Сколько прошло часов?» Дейзи не знала. От голода у нее сильно кружилась голова. С каждым разом, когда она кричала в ответ «Меня зовут Дейзи Дафтейл», ее голос становился тише и слабее. Наконец она увидела сквозь глазок, что на улице совсем темно. Теперь ее мучила такая страшная жажда, что девочка подумала, Еще немного, и на чердаке у старой ведьмы будет одним скелетом больше, чтобы пугать других детей». Поэтому, когда Махрюч постучала еще раз и спросила, как ее зовут, Дейзи тихо ответила. «Джейн, твой отец жив?» — спросила старуха. «Нет». «Умница!» — сказала старуха и откинула люк. Веревочная лестница упала вниз. «Спускайся, Джейн!» Когда Дейзи спустилась, махрюч ударила девочку по щеке. «Вот тебе, гадкая, мерзкая девчонка! Будешь знать, как спорить! Теперь иди хлебать суп, да не забудь чисто помыть миску, а потом сразу марш в постель!» Дейзи послушно съела порцию тошнотворной зеленой бурды, помыла в жирной мыльной раковине миску, и поднялась в спальню девочек. Ее встретили испуганные взгляды. Здесь она нашла на полу свободный тюфяк и, не раздеваясь, забралась под одеяло. В комнате стоял ужасный холод. Вдруг перед ней возникло лицо девочки-ровесницы с добрыми голубыми глазами и впалыми щеками. «Ты держалась дольше, чем другие», — прошептала девочка, — У нее был выговор, которого Дейзи никогда раньше не слышала. Она еще не знала, что так говорят в Смурланде. «Как тебя зовут?» – прошептала в ответ Дейзи. «Скажи мне твое настоящее имя». Девочка удивленно подняла брови и долго смотрела на Дейзи. Потом прошептала. «Нам запрещено говорить. Обещаю, что никому не скажу». Девочка молча смотрела на нее. Дейзи решила, что так и не получит ответа, но девочка тихо шепнула «Марта». «Как хорошо, что я тебя встретила, Марта», — шепнула Дейзи. «А меня зовут Дейзи Дафтейл, и мой папа жив».